Глава 4. Мы располагаемся и ужинаем снова на нашей общественной кухне. К нам присоединяются наши новые грузчики вместе со старыми, и все жители, кто смог выжить и остаться в поселке. Тела обратившихся жителей пока сложили перед домом, не хочется заниматься этим неприятным делом прямо сейчас. Пора нам бы прихватить из города экскаватор, типа кукушонок, раз приходится так часто копать и закапывать в последнее время». Хорошо бы поручить похороны родственникам, да родственников почти не осталось в живых, а те, которые еще имеются, в основном чудом выжившие дети, до сих пор трясущиеся от ужаса, и помочь нам они не могут никак. Да и просто не смогут заставить подойти себя к бывшим родителям, перепугавшись за эти полтора часа, пока ждали спасения от обезумевших матерей на всю оставшуюся жизнь. Кровь и прочие потеки около кухни протерли как следует и засыпали, где смогли, хлоркой погуще особенно в комнате Алексея, и закрыли ее на долгий срок, чтобы процесс дезинфекции шел и глаза не резало. Запах хлорки, конечно, витает в воздухе и сейчас, деваться от этой санитарной обработки некуда, но и сильно переживать уже не хочется. Руки и так опускаются после осознания, как непочеловечески подло поступила с оставшимися людьми система. Теперь все прежние планы по выживанию и борьбе за поселок выглядят очень наивно, если через пару недель оставшиеся люди обратятся в чудовищ. Зачем тогда стаскивать продукты и мародерить магазины, если в будущем огромная дыра, в которую мы все провалимся неизбежно? Одни раньше, другие чуть позже. Кошеварят сегодня Маша с женой Вадима. Им помогают еще две женщины из поселка. Виталий с супругой погибли сразу, оказались в густой толпе среди людей старше 30 лет в тот момент, когда наступил второй этап, и на них навалилась куча зомби. Они по одному успели убрать, впали в состояние прихода, потом их повалили и разорвали. Да, это серьезная ошибка, зная о наступлении второго этапа, не предположить такое развитие событий. У нас рядом только три поварихи обратились. Служивые сразу же всех порубали, и четвертую успели спасти, замечаю я. Но это еще не единственная страшная новость, что случилось сегодня. Рассказчик замолкает и ждет пару секунд. Один из наших покусанных тоже обратился и загрыз жену, которая сидела рядом с ним в машине, продолжает теперь потенциальный заместитель Виталия, крепкий парень по имени Сергей. Вот это точно еще одна черная новость. Так он же два дня назад только пострадал и сразу обратился? Похоже, что сразу же, иначе жена бы успела выбраться из машины. После полудня всем нам сразу оказалось не до соседей, все решали свои проблемы». А когда дошли руки до этой машины, увидели, что он рвет свою же жену. «А сколько жене уже было лет?» — интересуется Ира. «35-36 лет. Она уже успела второй уровень прокачать, поэтому и не обратились. Но это ей не помогло, только хуже стало, что свой же муж загрыз тебя беспощадно. У него уже к третьему уровню на подходе оказалось, несмотря на свои раны, и имелся реальный шанс успеть прокачаться до пятого уровня за оставшееся время». Но система не позволила этому произойти. Плохая очень новость. Похоже, что теперь инкубационный период обращения в тварь после укуса сократился вдвое. С четырех дней до всего двух. Это для не сильно прокачанных. Вроде что второй мужчина уже прокачал третий уровень и не обратился вместе со своим подельником. Этим изменением срока обращения подписывается смертный приговор всем сильно покусанным, что в нашем ангаре, что остальным по всему городу. Система перестает с ними миндальничать и ужесточает условия выживания очень зримо, прокачанные на начальном уровне ей уже не требуется. Да, теперь только если нам самим принимать серьезное участие и качать покусанных, отдавать им все проценты, тогда еще можно успеть за пару суток поднять статус до 4 пятого уровней, который хотя бы замедлит обращение в зомби. Получается, что кому-то, двум-трем людям мы сможем лично помочь, все сотни и тысячи остальных превратятся в безмозглых, кровожадных тварей. И с этим мы ничего не можем поделать, кроме как освободить их, констатирую я и тяжело вздыхаю. Из пяти наших помощников и двух воевавших вместе с ними жен у живых осталось только трое мужиков и жена одного из них. Они тогда и пригнали три машины из города. Жена одного тоже обратилась. И ладно, что хоть не успела загрызть сына, успевшего спрятаться где-то в доме, сидеть тихо и дождаться отца. Из прежних 50 жителей поселков живых осталось не больше 20? У нас погибла семья Алексея, и он сам покончил самоубийством. Еще жена Вадима выжила, то есть наших из команды осталось 12 душ всего. Правда, трое старых грузчиков и пятеро новых, совсем молодых парней, почти мальчишек лет 16-18, создают впечатление, что еще не все так плохо, и какая-то жизнь еще кипит рядом с нами. Надолго ли это ощущение? Люди и их судьбы мелькают рядом, и в этом калейдоскопе уже едва различимых лиц я теряюсь понемногу. Грузчики пока разгружают старательный грузовик. Теперь продуктов нам хватит на пару лет точно, если оставаться в прежнем составе. Что тоже не выход. Поселок необходимо заселять. Правда, после последних событий руки прямо опускаются. Какой смысл спасать людей, если они мгновенно обращаются в зараженных по отмашке системы? Мы уже почти переломили ситуацию в городе начали плотно чистить районы и практически освободили несколько из них. Синокосом на БТРах и приблизились даже к освобождению новостроек, как они хвастали. И что? Система ткнула всех нас беспощадно на сами в свое же дерьмо, и я не уверен, что у нас теперь хватит сил его разгрести. Да и какой смысл теперь в этом? Только если спасать последних чудом выживших и качаться самим, заставляя качаться обязательно спасенных». Создавать такую конгломерацию из сильных бойцов и защищать свой поселок? Что, в общем-то, пожалуй, единственное доступное нам занятие. Всех, кого мы сможем спасти, бросить на прокачку. Чтобы при наступлении третьего этапа они выжили и не обратились, не напали беспощадными тварями, стоя рядом с нами в этот момент. Только придется сразу узнавать, готовы они сами оказаться в одном строю рядом с нами, потому что бесполезные сейчас люди, такие хотя бы как давно уже спасенные Боря Линой, никому больше не сдались на хрен Нет смысла даже сажать таких в наши машины и вывозить в безопасные места, теперь нет точно. «Ты думаешь, что третий этап будет?» — спросил меня кто-то из помощников. «Будет обязательно и третий, и четвертый. Дальше начнется классификация по достижениям и отбор прокачавшихся. Начальные уровни тоже могут обратиться, вторые там или третьи». Говорю я, и вижу, что мои слова всех просто прибивают. Да, народ, качнуть своих только на чуть-чуть не получится. Мое познание говорит о пятых и выше уровнях, чтобы чувствовать себя спокойно. «А как же наши дети?» — спрашивает одна из жительниц поселка, последняя оставшаяся в живых из совсем не присоединившихся к нашей команде. «Ничего такая фигуристая женщина, молодая мать двоих детей». «Не знаю», — отвечаю я. Хотя предчувствие ужасной участи для всех ненужных системе у меня имеется конкретно, только говорить про него я не стану сейчас. В Системе дети и подростки совсем не нужны, и это понятно. Нас стимулируют, чтобы мы качались, качались именно в близком контакте, а дети здесь никак не смогут оказаться хоть немного успешны. Даже Ири, я не рассказал потом о своих предчувствиях. Она тоже не стала настаивать и спрашивать про мои мысли, чтобы не портить и так чуть приподнявшееся настроение после хорошего ужина и горячей ванны. Девушка расслабилась, чтобы закинуть накопленные проценты в себя, так же, как и я. Ира вкладывается в оставшийся навык и умение оценка, после чего оказывается на тринадцатом уровне, как она хвастает по прилету мне. «У меня сегодня не столько процентов, как вчера. Много времени потрачено на другие неотложные дела», Я поднимаю только познание и восприятие, чтобы еще лучше понимать, что нас ожидает в будущем, как самый готовый к такому знанию. Уровень 15. Навыки. Сила 8,8. Ловкость 8,8. Энергия 8,8. Восприятие 12,16. Регенерация 9,16. Познание 9,16. Оценка 3,16. Умение. Незаметность 8,8. Прыжок 6,8. «Вот интересно, чем подругу наградит система на следующем уровне, уже четырнадцатом?» «Я там получил оценку. Не удивлюсь, если Ири прилетит умение прыжок, только уже как новый навык». Ночь в опустевшем поселке прошла тихо и спокойно, поэтому выспались за пять часов и с утра рано выехали в город, где нас ждет сынокос около ангара и дальнейший вывоз продуктов. Теперь первый рейс грузовика в часть. БТР во главе с Андреем выезжает следом за нами после переговоров по рации За ним выкатывается еще один уазик, буханка, в котором виднеются женские лица. Ясно, что теперь всех оставшихся женщин в роли подруг начнут прокачивать сами служивые. Да и нам этого не избежать никак. За рулем БТР они смогут реально третий уровень за пару дней набрать. Потом уже в личных контактах выпустят. После небольшого зомби-синокоса возле заправки мы снова убедились, что имеем дело только с первыми по уровню зомби. Поэтому на пикапе для нормальной инспекции района и происходящего в нем населения совершаем смелый заезд мимо домов, прикрываемые боевой машиной, и там уже обнаруживаем немало погрызенных тел нулевок, валяющихся около домов и в подъездах. Учитывая, что район еще не был освобожден от зараженных, нормальные люди точно не могли оказаться на улице. Это значит, что свежие нулевки получили от системы установку о том, что старые и очень ослабевшие за две недели голодовки собратья с белесами зрачками — это тоже еда, чтобы поднять начальный уровень и стать сильнее. Вот почему здесь на нас идут сплошные первые уровни, а в зачищенных районах новым нулевым не на ком поднять уровень. Они доходят до нас и гибнут от наших рук, — громко сообщает по рации всем Ира. Я понимаю, что это еще одна плохая новость. Уже четвертая подряд, раз система поменяла что-то в настройках, и разрешила зомби поедать своих более слабых и бесполезных именно ей собратьев. Утилизируют почти бестолковых для нее зараженных, чтобы дать первый толчок к развитию свежим обратившимся. За рулем сегодня Жека, и я могу спокойно подумать, пока мы катимся к Ангару. Обратились примерно все непрокаченные от 30 лет до 40 с небольшим. Не только обратились, но и загрызли всех, кто оказался с ними рядом, своих близких и детей, Это страшное понимание произошедшего кошмара для каждого человека, оставшегося в сознании. Обратились еще покусанные те из них, кто уже получил раны два дня назад и не смог подняться в повыше по уровням. Значит, скоро обратятся остальные покусанные вчера, если еще не обратились. Придется провести зачистку пары домов в Куйбышевском районе и отселить тех людей из ангара, кто не смог остаться целым и невредимым на сегодняшний момент. Мера эта очень жестокая. Выгонять людей подальше от себя еще в нормальном сознании, не дожидаясь, пока они обратятся. Это совсем ужасно, только выбора у нас больше нет. И времени нет тоже на долгие раздумья и корректные действия. Пришло время очень жестоких поступков и дисциплины, хотя я думал, что оно наступило еще две недели назад. Но нет, это еще оказались цветочки. Зараженные те из них, которые новые, Теперь занимаются каннибализмом на своих ослабевших собратьях и так переходят на первый уровень, причем корма им на всех хватает, похоже. В этом случае не требуется в одиночку слопать целиком слабого зомби, просто немного подпитаться от него и двигаться дальше на поиск свежего мяса или шума, производимого кем-то из живых. На телах старых зараженных, ставших кормом, мы успели заметить по несколько новых зомби, которые слаженно рвут компаниями по 3-4 особи и не ссорятся как раньше. Больше не распугивают конкурентов условным посвистыванием, только урчат довольно, слаженно дергая башками. Успев обдумать свои выводы, я знакомлю с ними своих в машине и еще троих новичков-грузчиков, которых теперь мы перевозим сами, а не загоняем в кузов грузовика. Дорога освещается оставшейся фарой, и сохранившейся темноты между домами выскакивают зараженные, не слишком быстрые, обычные единички, Я думаю, что для очистки совести стоит еще навестить нашу бывшую базу. Ира, как думаешь, кто-нибудь выжил в доме? Мне только Риту жалко, она точно обратилась. Тогда еще Сашу жаль. Больше ни о ком не стану переживать, — отвечает девушка, наблюдая в прицел оптики за тем, что происходит за домами. Около ангара снова небольшая кучка нулевок ожидает освобождения. Потом ворота распахиваются и начинается погрузка. Вижу, что еще никто не превратился в безмозглую кровожадную тварь. Сразу же командую отделить покусанных от остальных и говорю, что скоро размещу пострадавших в первых попавшихся домах. Поэтому все получают в руки по две пачки макарон и банки тушенки. Вряд ли вам больше понадобится в оставшейся жизни. У вас остался еще один день, чтобы определиться с тем, как вы хотите умереть. Ножи найдете в квартирах или веревке, или еще что-то такое, чтобы умереть людьми. «И вам проще, и нам хлопот меньше». Услышав мои слова, почти половина из оставшихся в ангаре людей начинают выть, но остальные сами выталкивают пытающихся спрятаться покусанных из своих рядов. Никто не забыл, как это выглядит, когда нормальные секунду назад люди пытаются неистово откусить у тебя кусок мяса, превратившись в безумных тварей. 44 пачки и 22 банки, тем не менее, под присмотром вооруженных людей разбираются, И кучка жильцов полетется за нами под сопровождением пара охранников, не дающих им вернуться в такой ставший обжитым и родным ангар, где еще осталось мешков с продуктами, на пару поездок грузовика. Что понятно, матери идут со своими детьми, даже если остались целыми или наоборот. Стоило бы разлучить такие семьи, чтобы не плодить новые жертвы, но я вижу, что для этого придется разбираться очень жестоко, а такого желания у меня больше нет». Пусть уж сами решают, чего они хотят для своих детей или себя, если я внятно предупредил, что завтра все покусанные обратятся в чудовищ и забудут в одну секунду, кто они друг для друга. Мир летит полностью в Тартарры, и пытаться что-то в нем отрегулировать я больше не собираюсь. Да, можете попробовать драться с зомби. Тут у вас есть шанс, если начнет получаться. Говорю я им напоследок, перед тем, как повернуться спиной, и уйти вперед на зачистку района. Но желающих не находится. Все, кто оказался посмелее, убежали вчера днем или вечером, остались только совсем безнадежно покорные судьбе жертвы и безучастные, отупевшие от постоянных страданий, зрители. Теперь за процессом погрузки наблюдает один из служивых. Мы же растянутой цепью идем к домам, где начинаем освобождение подтянувшихся за ночь нулевок. Нашедшие пищу в квартирах уже не торопятся на улицу, Не нашедшие, наоборот, все уже здесь, на чистом относительно воздухе. Учитывая, что вчера район оказался зачищен, мы быстро разбираемся с несколькими зомби, втроем возвращаемся назад, и я командую ждущим расселению гражданкам с редким вкраплением граждан снова. «Занимайте свободные квартиры в этом доме», — показываю я на самые ближние от ангара. «Мы проводим первичную зачистку подъезда вместе с Ирой и Жекой». Электричество в районе уже пропало, оказывается. Вчера еще было. Фонари перед подъездом осветили, А вот с утра домофоны уже не работают, не подают напряжение на замки. Теперь зайти можно в любой подъезд свободно. Хотя там и очень воняет. Только теперь так везде, как я уже заметил, кроме части нашего поселка. У нас так, только немного пованивает. Зато у служивых с этим делом проблем нет вообще. И выйти можно тоже, Эти мы воспользовались запертые в квартирах зараженные, так что никого освобождать не пришлось. В квартирах чувствуется наличие других зараженных. Двери трясутся от ударов, когда мы поднимаемся на верхние этажи. Однако железные мы оставляем без внимания, нет времени и желания с ними возиться. Старые советские выбиваем и освобождаем зараженных с одного удара. Если уж суждено людям обратиться в зомби, мы не станем им сильно мешать, но и очень стараться для них не будем. Как говорится, «с глаз вон, из сердца долой» — таков девиз выживших нашего времени. «Не мешается под ногами, и достаточно этого. Сделать для них мы все равно больше ничего не можем. Нет, впрочем, кое-что еще сможем. Например, завтра освободить их от ужасной участи». Вскоре, как слышно по звуку мотора, уезжает грузовик. Мы дожидаемся грузчиков, и вместе с новичками, обучая их по ходу дел размахивать саперными лопатками, Углубляемся в следующий район, часть которого вчера успели зачистить. «Может, Серый, заберем с собой в поселок оставшихся в ангаре людей?» — негромко спрашивает Олег. Они с Машей сегодня с нами на выезде. Он хочет прокачать жену выше пятого уровня и, главное, дать ей освоить регенерацию. Видно, что внимательно отнесется к моим словам вчера». Я киваю на Иру, прислушивающуюся к нашему разговору, и отвечаю. спросил у нее. Чего, Олег?» Интересуется подруга, и мой заместитель задает и ей такой же вопрос. «Нет, не заберем с собой. Зачем они там нужны? Только кормить и отвечать за них. Пусть даже перед самим собой. Из них уже никто точно не станет в строй. Всех симпатичных служивые уже разобрали, кроме двоих самых глупых и ленивых. Инициативные сами разбежались вчера, так что совсем некого забирать. Они же люди», — настаивает Маша. А когда они обратятся и загрызут твоих детей, ты так же скажешь?» Вопрос у Иры, конечно, нетолерантный, но по сути своей правильный. «Да, теперь все, кто не прокачается, и желательно выше пятого уровня, источник смертельной опасности, подтверждаю я. Кто обратится в следующий раз, неизвестно никому». Представь, вы оба на выезде, за детьми присматривает кто-то из этих милых женщин, и вот приходит сигнал от системы, что через 15 минут что-то произойдет а может и не через пятнадцать, возможно всего через минуту, что вы тогда почувствуете, когда обратятся, например, все непрокаченные от 15 лет до 30. Свои аргументы есть и у меня. Мы перестаем обсуждать судьбу оставшихся женщин и детей, включаемся в сплошной зомби-синокос. За эту ночь зараженных перед домами добавилось «Тут уже не до разговоров, и так все понятно».